Глава 26. Мы расстались с Алексеем Комненом после того, как он облегчил свою совесть исповедью перед патриархом и получил от него твёрдое уверение в милости и поддержке церкви. Покидая архипастыря, Алексей что-то бормотал про себя, впрочем, настолько невнятно, что уловить смысл его слов было почти невозможно. Вернувшись к себе во влахернский дворец, он прежде всего осведомился о дочери. Его проводили в отделённый резным мрамором покой, от которого принцесса Анна Комнен и другие потомки царствующего дома получили гордое имя Порфирогенита, что значит порфирородная. Лицо принцессы было омрачено тревогой. Завидев отца, она предалась самым безудержным проявлениям горя. Дочь сказал император с не свойственной ему резкостью и суровой сдержанностью: "Если ты хочешь спасти этого глупца и негодяя, связанного с тобой брачными узами, от всенародного обличения в чудовищной неблагодарности и измене, поспеши убедить его, чтобы он с должной покорностью просил о помиловании и признался во всех своих преступлениях. Иначе, клянусь моим венцом и скипетром, он умрёт ужасной смертью". Чего вы требуете от меня, отец, сказала принцесса. Неужели вы можете думать, что я обогрею свои руки кровью этого несчастного? Или вы жаждете мести ещё более кровавой и нежели та, которую осуществляли боги древности над преступниками, посягавшими на их божественную власть? Ты заблуждаешься, дочь моя, сказал император. Наоборот, моя отеческая любовь даёт тебе последнюю возможность избавить этого глупца от твоего мужа. от заслуженной им казни. Отец. Богу известно, что я не хочу купить жизнь ни кифору, рискуя вашим благополучием, но он был отцом моих детей, хотя их уже более нет. Ни одна женщина не может забыть таких уз, даже если они порваны судьбой. Оставьте мне только надежду, что несчастному преступнику будет дана возможность искупить свои ошибки. Но верьте, что не я буду в том виною, если он когда-нибудь возобновит свои изменнические происки, которые сейчас угрожают его жизни. В таком случае следуй за мной, дочь моя, и знай, что тебе одной я собираюсь доверить тайну, от которой зависит, может быть, моя жизнь и корона. Так же как и помилование твоего мужа. Император поспешно накинул на себя одежду дворцового раба и, приказав дочери подобрать развивающиеся складки своего платья, дал ей в руку зажжённый светильник. Куда ты меня ведёшь, отец? спросила Анна Коменен. Не спрашивай, ответил отец. Меня зовёт моя судьба. Твоя же велить тебе освещать мне путь. Поверь мне и напиши об этом в своей книге, если осмелишься, что Алексей Коменен без ужаса не спускается в это страшное подземелье. Хотя бы его намерения при этом и не заключали в себе ничего дурного. Храни молчание, и если мы встретим кого-нибудь из обитателей этой преисподней, не говори ни слова. Пройдя весь лабиринт дворцовых покоев, они вошли в обширную залу, где Гирвард был в ту ночь, когда в первый раз был введен в храм Мус и слушал чтение Анны. Как мы знаем, что он не мог, Зала это была выложена чёрным мрамором и тускло освещена. В одном конце её стоял небольшой алтарь, где курился фимиам, в дыму которого неясно виднелись находившиеся на стене изображения двух человеческих рук. В другом конце залы маленькая железная дверь вела к узкой витой лестнице, напоминавшей глубокий колодезь с чрезвычайно крутыми ступенями. Император торжественным жестом дал дочери знак следовать за ним и стал спускаться по слабо освещённым ступеням, на которых путники, сходившие в подземелья Влахернов, как бы прощались с дневным светом. Спускаясь всё глубже, они проходили мимо дверей, которые вели в подземелья, шедшие ярусами одно над другим. Оттуда смутно доносились подавленные стоны и вопли. привлекшие тогда к себе внимание Гирварда. Император отнёсся безучастно к этим изъявлениям людского горя. Миновав три яруса темниц, отец и дочь очутились в самом нижнем подземелье, основанием которому служила гигантская грубо обтёсанная скала. В ней были высечены коридоры с боковыми стенами и сводами из прочного, но неполированного мрамора. Здесь сказал Алексей Камнен. Кончаются упования и гаснут все надежды при повороте ключа в замке и шуме задвигаемого засова. Но случается и иначе. Мёртвые воскресают и вступают в свои права. Несчастные обитатели этих мест, выйдя из этого подземелья, заявляют свои притязания на свободу и жизнь на земле. Всё покрыто мраком неизвестности. Но одно я знаю. Я буду жить и умру императором. А ты, Анна, знай, что если есть какая-либо сила в твоей красоте или таланте, то нынешним вечером она должна послужить на пользу твоего родителя. Что всё это значит, мой царственный отец? Свитая дева, каким образом вы сдержите ваше обещание спасти жизнь несчастного Никифора? Я непременно спасу её, сказал император. И мы сейчас на пути к совершению этого благого дела. Только не думай, что я снова пригрею у себя на груди эту змею, которая, пользуясь своей родственной близостью, чуть не ужалила меня смертельно. Нет, дочь моя. Я избрал для тебя более достойного супруга, который сумеет поддержать и защитить права твоего отца-императора. Не думай противиться моей воле. Взгляни на эти стены. Они из мрамора, хотя и не отполированного, и вспомни, что в этом дворце можно не только родиться, но и умереть в мраморных покоях. Принцесса Анна содрогнулась, увидев отца в таком настроении, в каком она его никогда раньше не видела. О небо! Если бы моя мать была здесь со мною, воскликнула она, охваченная непонятным для неё ужасом. Анна, сказал император. Твоё отчаяние и вопли ни к чему не приведут. Я принадлежу к числу людей, которые в обычных обстоятельствах почти не имеют собственных желаний. Я признателен таким людям, как моя жена и дочь, которые избавляют меня от труда иметь собственное суждение. Но когда на корабль обрушиваются громады волн и сам корм, чей становится у руля, тогда, будь уверена, я никому не позволю вмешиваться в мои действия. Ни жена, ни дочь, к которым я был снисходительным в благополучии, не посмеют противиться моей воле. Ты, наверное, догадалась уж, что я почти был готов отдать тебя в залог моего доверия этому варягу, не спрашивая его, какого он рода, И какая кровь течёт в его жилах. Тебе сейчас придётся услышать, как я предложу твою руку узнику, тамящемуся уже 3 года под этими сводами. Он будет Цезарем вместо бритья, если я сумею убедить его взять принцессу в жёны и унаследовать после меня корону, вместо того, чтобы кончить свои дни в заточении. Мне страшно, отец, сказала Анна Коменен. Как вы можете положиться на человека, испытавшего на себе вашу жестокость? Как вы можете надеяться на искреннее примирение с тем, кого вы лишили зрения? Об этом не беспокойся. Он будет моим, или уж никогда больше не сумеет стать самим собой. Что касается тебя, моя дочь, то твёрдо помни об одном: или ты завтра станешь невестой моего узника, или отправишься в самый строгий монастырь и навсегда расстанешься со светом. А потом уж ди молча и покорно своей участи и не надейся никакими усилиями отвратить то, что готовит тебе судьба. Алексей направился дальше, отворяя одну за другой двери, запертые на крепкие засовы. Дочь следовала за ним колеблющимся шагом. освещая ему путь. Наконец они вошли в темницу, где был заточён Урсел. Они нашли его склонившимся на своём ложе в безнадёжной тоске. Все те надежды, которые пробудило в нём неукротимое отвага графа Парижского, исчезли из его сердца. Он обратил свои незрячие глаза в ту сторону, откуда послышался лязг отодвигаемых засовов и шум приближающихся шагов. Что-то новое в моём заточении, сказал он. Я слышу тяжёлую решительную поступь мужчины, слышу шаги женщины или ребёнка, едва касающиеся пола. Что несёте вы мне? Смерть? Верьте, я так долго живу в этой темнице, что приму с радостью такую судьбу. Нет, Не смерть принесли мы тебе, благородный Урсел, сказал император, несколько изменив голос. А жизнь, свободу и всё, что может дать свет. Кладёт император Алексей к ногам своего благородного противника, надеясь, что долгие годы счастья, силы, владычество над большей частью империи изгладят воспоминания о подземной темнице в Лахерно. Это невозможно, сказал Урсел со вздохом. Тот, для кого наступила вечная ночь, не может ни на что надеяться даже при самом благоприятном повороте судьбы. Ты сам не совсем в это веришь, сказал император. Делайте со мной всё, что вам угодно, сказал Урсел. У меня нет силы противиться вам и нет твёрдости. чтобы смело пойти навстречу вашей жестокости. Я и в самом деле как будто ощущаю свет, но не могу определить, правда это или обман чувств. Если вы пришли освободить меня из этой живой могилы, то я молю Бога, чтобы он вознаградил вас за это. А если вы под этим ложным предлогом хотите отнять у меня жизнь, то мне остаётся только при поручить небесам душу мою. А отмщение за мою смерть тому, от кого не укроется злодеяние, совершённое даже в самом мраке темницы. Сказав это, Урсел, лишившись чувств от волнения, опять упал на своё ложе и не произнёс ни слова, пока Алексей освобождал его от цепей, которые так долго обвивали узника, что они казалось стали частью его тела. Тут твоей помощи, пожалуй, будет недостаточно, Анна, сказал император. Хорошо было бы, если бы мы сами могли вынести его на свежий воздух, ибо не очень благоразумно посвящать в тайны этой темницы тех, кому они ещё неизвестны. Ступай, дочь моя, неподалёку от двери, ведущей к лестнице, по которой мы спускались. Ты найдёшь Эдварда. нашего отважного и верного варяга. Передай ему мое повеление сойти сюда и помочь мне. Постарайся также прислать мне нашего опытного лекаря Дубана». Испуганная, почти задыхающаяся от волнения Анна почувствовала некоторое облегчение, услышав, что отец говорит с ней более ласковым тоном. Все еще неверными шагами, но несколько ободренная, она поднялась по лестнице и, зиявши над этими адскими темницами. Когда она добралась до верху, она увидела тень падающую от высокой мощной фигуры человека, стоявшего у входа в залу. Обнятая смертельным ужасом при мысли, что ей придётся стать женой жалкого колеки Урсела, принцесса на минуту поддалась чувству слабости. Она не могла не подумать, что красивый, смелый воряк который спас императорскую семью от такой великой опасности, был бы более достойный для неё парой, если бы второй брак был неизбежен. Я уверен, что бедная Анна Комненк, которая была женщиной трусливой, но не бессердечной, никогда не подумала бы о такой возможности, если бы жизни её супруга Никифора Бряння не угрожала такая опасность. А между тем было очевидно, что император решил пощадить Никифора лишь при условии, что его дочь станет свободной, и он сможет выдать её замуж за какого-нибудь более надёжного и подходящего для него человека. План взять себе варяга в качестве второго мужа ещё не окончательно был решён принцессою, но в настоящий момент она находилась в опасности, и чтобы избежать её Она должна была на что-то решиться. Впоследствии она могла бы воспользоваться удобным случаем и отделаться и от Урселла, и от Воряга. Но в данное время нужно было сохранять для отца, так же как и для себя, помощников в беде. В эту минуту молодой Воряк, удивлённый её неожиданным появлением здесь на лестнице, приблизился с глубоким поклоном и подал ей руку, чтобы помочь ей выбраться из ужасного колодца. Дорогой Гирвард, сказала принцесса с необычайной для неё сердечной простотой: "Как я рада, что в эту страшную ночь я могу прибегнуть под твоё покровительство". Обессиленная от волнения принцесса прильнула к груди сильного и храброго англосакса, даже не пытаясь овладеть собой, хотя этого требовали и её пол, и высокий сан. Нужно сказать, что дочь Алексея почувствовала бы себя навеки оскорблённой Если бы Гирварт ответил ей такой же нежностью, при всей его честности это могло легко случиться, если бы он не встретился перед этим с Бертой. Но Гирварт, держась с почтжливостью простого воина, обращающегося к принцессе, спросил её, не нужна ли ей помощь её прислужниц. На это она слабым голосом ответила: "Нет, нет. Я пришла сюда с поручением от отца." И здесь не должно быть свидетелей. Отец знает, что я в безопасности, раз я с тобой, Герварт. Но если я тебе в тягость в этом состоянии слабости, посади меня на эти мраморные ступеньки, и я скоро оправлюсь. Избави Боже, чтобы я был столь невнимателен к здоровью вашего высочества, сказал Герварт. Я вижу, там идут две ваши девушки, Астарта и Виоланта. которые ищут вас. Позвольте мне позвать их сюда, а я буду охранять вас до тех пор, пока вы не придёте в себя и не сможете вернуться в свои покои, где, я полагаю, вы скорее всего отдохнёте и придёте в себя. Гелой, как знаешь, варвар, сказала принцесса, выпрямляясь с некоторой досадой. Затем, как бы только что вспомнив о поручении, с которым она была послана, она приказала варягу поспешить. к ее отцу. От Гирварда не ускользнуло, что принцесса была несколько оскорблена. Он только не мог понять, чем именно. Тем ли, что она только что находилась в объятиях варяга, или тем, что ее молодые прислужницы могли догадаться о причине ее гнева. Как бы там ни было, он отправился под мрачные своды подземелья, вскинув на плечо свою верную секиру, лишившую жизни стольких турок. В прощальном поклоне принцессы выражалась надменность, смягченная, однако, взглядом невольного уважения и дружбы. Астарта и ее подруга были посланы императрицей с поручением отыскать дочь в тех покоях дворца, где она обыкновенно пребывала. Но Анны нигде не могли найти. Так как во дворце ничто не проходит незамеченным, она не могла найти. Девушки дознались, в конце концов, что императора с дочерью видели в то время, как они спускались в подземелье, которое в память о подземном аде древних называлось «Колодцем Ахерона». К нему они и направились, а о дальнейшем мы уже знаем. Гирвард счел нужным объяснить им, что ее высочеству сделалось дурно от внезапной перемены воздуха при подъеме на лестницу. Принцесса резко отстранила молодых прислужниц, объявив, что она одна отправится в покои матери. Проходя залой, где несколько дворцовых слуг находились в ожидании высочайших распоряжений, она обратилась к одному из них, почтенному старцу, опытному в искусстве врачевания, и передала ему секретное приказание захватить меч и поспешить на помощь к императору к колодцу Ахерона. Дубан Так звали лекаря, ответил по-восточному, немым знаком беспрекословного повиновения. Сама же Анна быстро направилась в покои императрицы, где застала её одну. Удалите с девушки, сказала Ирина прислужницам. И никого не впускайте в эти покои, даже если на то будет повеление императора. Закрой двери, Анна, и помни, что как ни свят твой долг по отношению к отцу Он ещё более свят передо мною. Я, как и ты, женщина, и ты плоть от моей плоти, и кровь от моей крови. Верь мне, что отец твой не может в этом деле понять чувств женщины. Мужчины, Анна, без колебания готовы разорвать самые нежные узы, без жалости разрушить всё здание семейного счастья, в котором заключаются все радости, муки, надежды и тревоги женщины. От того доверься мне, дочь моя, и положись всецело на меня. Моё желание спасти венядство его отца и твоё счастье. Супруг твой вёл себя дурно, очень дурно. Но, Анна, он мужчина, а это значит, что ему свойственно предательство, неверность, всякие безумства и непостоянство, которым подвержен его пол. Поэтому лучше забудь о его ошибках. И вспоминай о них разве только для того, чтобы простить их. Государня, простите, если я напомню вам, что вы советуете мне, парфёрородной принцессе, вести себя как едва ли пристало даже женщине, которая ходит с кувшином за водой к деревенскому колодцу. Все окружающие учили меня относиться с должным уважением к моему царственному происхождению. Никифор Брянчанин на коленях подползал к вам, получая от вас руку вашей дочери. Он сам по винен в своей судьбе. Он не может даже сослаться на тень соблазна, который служит оправданием для преступников, менее высокопоставленных, чем он. И если на то будет воля моего отца, чтобы он за своё преступление подвергся смерти, ссылке или заточению, то не дело Анны Комнен вступаться за него. Ибо из всей царской семьи она подверглась наиболее жестокому оскорблению. Дочь моя, я вполне согласна с тобой, что измена Никифора твоему отцу и мне совершенно непростительна, и что только из-за великодушия можно пощадить его жизнь. Но ты связана с ним иными отношениями, чем мы. Как нежная жена, вспомни о вашей любви. Подумай о кровавой участи, которая ждёт его. за его преступление. Его наружность и лицо не скоро забудутся женщиной, всё равно, будет ли он жив или мёртв. Подумай, как ужасно тебе будет вспоминать, что последнее прощание его с жизнью принял грубый палач, что его прекрасная голова должна была лечь на плаху, что анемел его язык и навсегда умолкла речь, которую ты предпочитала самым сладким звукам музыки. Анна, далеко не безразличная к чарам своего супруга, была глубоко тронута убедительной силой этого призыва. "Зачем вы подвергаете меня в такое отчаяние, матушка?" спросила она со слезами. "Если бы я сама не чувствовала этого так сильно, как вы того хотите, мне было бы легче перенести весь ужас этой минуты и примириться с предназначенной ему участью, безропотно покорившись воле моего отца". То есть связать себя по его воле с каким-то презренным проходимцем, безвестным варваром, сумевшим благодаря всяким проискам и несчастной случайности стать важным лицом при императоре. Не приписывайте мне таких низменных чувств, государьня. Я не хуже любой греческой женщины знаю, как уберечься от бесчестия, и поверьте мне, что вам не придётся краснеть за вашу дочь. Не говори так, сказала императрица. И бо я не могу не краснеть за ту жестокость, с какой ты отдаёшь своего некогда любимого супруга на позорную смерть. И за страсть, коей я не нахожу названия, и которая позволяет тебе заменить мужа безвестным варваром, выходцем из далёкой Фулы, или каким-нибудь жалким существом, вырвавшимся из подземелья Влахернов. Фула представлении древних северо-западный край обитаемого мира. Принцессу сильно поразило, что матери известны самые тайные планы отца относительно её судьбы. К тому же её сильно расстроила мысль о том, что её супругу грозит преждевременная смерть. Ещё больше она была поражена из-за дета тем, что мать считала её способной заместить Цезаря неизвестным, и во всяком случае недостойным приемником. Наконец, надо вспомнить, что женщины инстинктивно скрывают свои робки и только что зарождающиеся помыслы о новом возлюбленном и редко открывают свою тайну добровольно. И потому Анна горячо запротестовала против брошенного ей матерью обвинения. Матерь Божья, и вы, святые мученики, оберегающие чистоту наших помыслов, будьте моими свидетелями. что я не ведаю никакой страсти, в коей я не посмела бы признаться, и что если бы жизнь Никифора зависела от моих молитв перед Богом и людьми, то, несмотря на все причиненные мне обиды, я вымолила бы ему долголетие». «Ты дала смелую клятву», — сказала императрица. «Смотри же, Анна, сдержи ее, ибо уверяю тебя, что она подвергнется испытанию». Какое испытание, мать? спросила принцесса. Разве мне придётся произносить приговор над Цезарем? Он ведь не в моей власти. Смотри, торжественно сказала императрица и подведдя дочь к углублению в стене, где висели платья императрицы, она отдёрнула занавесь. Перед Анной предстал её несчастный супруг, полуодетый, с обнажённым мечом в руке. Поражённая ужасом принцесса слабо вскрикнула. Но Цезарь опустил меч и, упав на колени перед принцессой, протянул к ней руки, умоляя о пощаде. "О чём ты просишь меня, неблагодарный, бесчестный изменник, клятвопреступник, разорвавший, как паутину, самые прочные узы, какие создаёт природа? Не думай, Анна, что в эту роковую минуту я стану притворяться, чтобы спасти жалкий остаток моей опозоренной жизни. Я хочу только одного расстаться в мире с тобою, заслужить прощение неба и сохранить хоть малейшую надежду на то, что мои великие грехи не преградят мне пути в те края, в которых только и можно встретить нечто подобное твоей красоте и твоим дарованиям. Ты слышишь, дочь моя? Он молит тебя только о прощении. Ты можешь сейчас уподобиться самому Господу, соединив спасение жизни человека с отпущением его грехов. Вы ошибаетесь, мать моя. Не в моей власти простить его вину, а тем более избавить его от кары. Вы сами учили меня соразмерять свои поступки с тем, что скажут обо мне будущие поколения. Что же скажут они обо мне, если узнают, что я была бесчувственной дочерью, которая простила человека, замышлявшего убийство её отца, потому что он был её супругом и к тому же неверным? Но ведь все мои замыслы, воскликнул Никифор, сводились лишь к тому, чтобы на короткое время избавить Алексея от тягости правления, поместив его в таком месте, где он мог бы наслаждаться тишиной и спокойствием. продолжая в то же время управлять империей. Причём его священная воля передавалась бы через меня, как это не раз уже бывало раньше, когда этого требовали обстоятельства. Какое греховное заблуждение, воскликнула принцесса. Как ты, столь близко стоявший к трону Алексея Комнена, мог составить себе о нём такое ложное мнение и думать, что он согласится играть роль куклы? посредством которой ты бы стал владычествовать над империей. Но кровь, текущая в комненах, не так жалка. Мой отец с оружием в руках стал бы противиться изменникам. И только смерть государя, твоего благодетеля, позволила бы тебе осуществить намерения, подсказанные твоим преступным честолюбием. Пусть так, воскликнул Цезарь. Я сказал всё, что мог. Жизнью я не дорожу. Да и не могу дорожить. Так завите же стражу и велите ей убить несчастного Бриянния, ибо он стал ненавистен своей некогда любившей его Анне камнен. Не бойтесь. Я не стану сопротивляться. Никифор Бриянний уже не Цезарь больше. Он бросает к ногам своей принцессы и супруги единственное и жалкое средство, кое оставалось у него для сопротивления справедливому приговору. И теперь в вашей воле произнесити его. С этими словами он бросил свой меч к ногам Анны. Ирина горько плача или притворяясь, что плачет, воскликнула: "Мне приходилось читать подобные вещи, но разве я могла когда-нибудь себе представить, что моя дочь, вдохновлённая Аполлоном и музами, а кажется главным действующим лицом в такой трагедии Аполлон древнегреческий бог солнечного света, музыки, пляски и поэзии, предводитель муз. О, стократ лучше совсем отказаться от талантов, зато сохранить кротость и семейные добродетели. Это лучшее украшение женского сердца. «Безжалостная женщина — это такое чудовище, страшнее которого не бывает. Никакая другая страсть не делает ее столь безобразной». «Чего вы хотите от меня, мать?» — спросила Анна. «Ведь вы знаете еще лучше, чем я, что жизнь моего отца в опасности, пока жив этот жестокий и дерзкий человек». Я уверена, что он не оставил ещё мысли о заговоре. Человек, который мог обмануть женщину так, как он меня обманывал, не отступится от плана, построенного на убийстве своего благодетеля. Вы несправедливы ко мне, Анна, воскликнул Бリエньи, и не успела она опомниться, как он крепко поцеловал её в губы. Этой лаской которая будет последней. Я клянусь, что хоть я и совершал в моей жизни безумства, тем не менее в сердце я никогда не изменял женщине, которая превосходит всех остальных в мире как своими дарованиями и совершенствами, так и своей красотой. Ах, не Кифер, сказала смягчившись принцесса и покачала головою. Не Кифер. Так вы говорили когда-то, и, может быть, даже так и думали но кто мне может поручиться за искренность ваших слов сейчас порука в самих ваших совершенствах и в вашей красоте ответил никифор а если тебе этого мало сказала ирина то мать твоя готова поручиться за него но даже если мы с вами простим никифору его заблуждения Всё же решающее слово принадлежит императору. Ведь это он прощает и милует. Алексея не бойся, ответила мать. На словах он будет решителен и непоколебим. Но если он не выполнит своего решения тотчас же, как принял его, то на его твёрдость можно положиться не больше чем на ледяную сосульку в оттепель. Скажи, если можешь, чем занят сейчас император, и я даю тебе слово, что сумею склонить его на нашу сторону. Значит, я должна сказать тайну, которую отец доверил мне, и выдать ее человеку, который только что был его отъявленным врагом? Не считай это предательством, сказала Ирина. Хотя в Писании сказано: "Не предавай никого, тем более тебе не следует предавать отца своего, отца империи". Но с другой стороны, у апостола Луки сказано, что люди будут предаваемы родителями и братьями, родными и друзьями, а следовательно и дочерьми. Я хочу этим только сказать, Что ты можешь открыть нам из тайны твоего отца, лишь то, что поможет нам спасти жизнь твоего супруга? Необходимость оправдает то, что было бы непростительно при других обстоятельствах. Да будет по-вашему, мать. Если уж я дала своё согласие, может быть, я слишком поторопилась с этим, уберечь этого злодея от правосудия моего отца. То я и должна обеспечить ему спасение всеми возможными средствами. Так слушайте же. Я оставила отца внизу, в глубине подземелья, именуемом колодцем Ахерона, в темнице слепца, которого он назвал именем Урсела. "Святая Мария", воскликнула императрица. Ты произнесла имя, которого давно уже не называли под открытым небом. Неужели император, сказал Цезарь, узнав об опасности, которой грозили ему живые, обратился теперь к мёртвым. Ведь Урсел вот уже 3 года как считается умершим. Не знаю, отвечала Анна Комнен. Но это так. Отец разговаривал сейчас с сузником очень жалким по виду. и называл его этим именем. Это для меня новая опасность, сказал Цезарь. Урсеал не мог забыть усердия, с каким я встал на сторону нынешнего императора в борьбе с ним. И если он получит свободу, он постарается отомстить мне. Придётся нам и на этот случай принять некоторые меры. Хоть от этого и возрастут затруднения. Сядьте же. Добро благодетельна мать. Сядь и ты, дорогая жена, которая предпочла любовь к своему недостойному супругу побуждениям ревнивой страсти и безудержной мести. Посидим и обсудим, как нам, не нарушая нашего долга по отношению к императору, привести наш разбитый корабль в надёжную гавань. С присущим ему изяществом движений он усадил мать и дочь в кресла и сам в непринуждённой позе уселся между ними. Они принялись за обсуждение мер, какие следовало бы принять завтра, чтобы одновременно спасти жизнь Цезарю и уберечь греческую империю от вспышки заговора. в котором сам он был главным зачинщиком. Брянней пытался сначала намекнуть, что, может быть, лучше всего было бы дать заговору развернуться по старому плану. Причём ручался своей честью, что права Алексея не потерпят никакого урона. Всё же его влияние на императрицу и её дочь не хватило настолько, чтоб они удостоили его столь большим доверием. Они решительно восстали против его желания покинуть дворец или принять малейшее участие в беспорядках в случае, если они завтра возникнут. Вы забываете, государьня, сказал Цезарь, что долг чести велит мне встретиться на поединке с графом парижским. Вздор! Не говорите мне о вашей чести. Бриенни, сказала Анна Коменн. Я знаю, что у западных рыцарей честь это что-то вроде кровожадного, питающегося мясом Молоха. У ваших же восточных воинов этот Молох шумлив, правда, и хвостлив, но только в четырёх стенах дома. Зато на поле брани он оказывается много сговорчивей. Не думаете, что я для того простила вам все жестокие оскорбления и обиды, чтобы получить за это плату такой фальшивой монетой, которую вы называете честью. Вы мало изобретательны, если не сумеете придумать такого оправдания, которое вполне бы удовлетворило греков. Говорю вам прямо, Бриений, на этот поединок я вас не пущу. Всё равно. Угодна это вам? или нет. Не думайте, что я соглашусь на то, чтобы вы встретились с графом или графиней для поединка или для любовной беседы. Словом, считайте, что вы остаётесь здесь пленником, пока не минует час, назначенный для этого безумного дела. Цезарь быть может, в душе был даже доволен тем, что жена его так откровенно и решительно воспротивилась его участию в поединке. Если вы решились взять мою честь под своё попечение, то я, как ваш пленник, лишён возможности действовать вопреки вашему желанию. Но когда я вновь стану свободным, я буду опять пользоваться своей отвагой и копьём так, как мне будет угодно. Да будет так, мой храбрый паладин. Весьма спокойно ответила принцесса. Я надеюсь, что ни ваша отвага, ни ваше копье не вовлекут вас в драку с этими парижскими дьяволами, какова бы они пола ни были. Нам удастся, я думаю, умерить ваш воинственный пыл доводами греческой философии и велениями милосердной нашей владычицы, а не владычица сломленных копий. В этот момент раздался властный стук в дверь. И совещание Цезаря с дамами было прервано. Паладинами назывались легендарные подвижники Карла Великого. Слово это приобрело также значение преданного помощника.